осторожный поцелуй я ощутила его очень ярко словно солнышко скользнуло по губам но нет меня поцеловали вновь с бесконечной нежностью с невероятной бережностью со старательно сдерживаемой страстью кошмарного утра самая прекрасная из всех невест хрипло прошептал риан улыбнувшись и не открывая глаз Я спросила, «Ты хоть спал эту ночь?» М -м, конечно, ведь следующую я планирую бодрствовать», — весело ответили мне. И я распахнула ресницы. Ариан лежал рядом со мной поверх одеяла, весь в черном, с волосами собранными в хвост на затылке, с артефактами рода Тьер, украшавшими его запястье, шею, пояс с таинственно мерцающими черными глазами, которые пристально изучали мое лицо. Я слышал, его ладонь коснулась моей щеки. Ты провела девичник в компании Элахара? Прозвучало не как вопрос, но это было именно вопросом. Было неплохо, улыбнулась я. Гивейк оказался хорошо прожарен, и пустыня мне понравилась. Она достаточно живописная, компания впечатляющая. Значит, не только и Лохар, мгновенно понял все Риан. Не только, улыбнулась я. Ты точно спал? Магистр кивнул, затем вновь склонился к моим губам и прошептал. Пять вечера, любимая. Через час бракосочетание. И все мое отличное настроение как водой смыло. Сжавшись, я невольно накрылась одеялом с головой и уже оттуда пробурчала. «Не хочу свадьбу!» «Как скажешь!» — милостиво согласился лорд-директор. «Тогда я переношу нас в Лангрет, Унор проводит церемонию и...» «Брачная ночь начнется гораздо раньше, чем я даже смел надеяться». Опустив одеяло, я сдула локон с лица, хмуро посмотрела на Риана и прошипела. «Ладно, тогда свадьба!» «Мне первый вариант больше понравился», — обольстительно улыбнувшись, прошептал темный лорд. Сев на постели, я растерла лицо руками и сиплым отосно голосом спросила. «А почему меня раньше не разбудили?» Они же думают, что еще прическа, макияж, платье и... Я запретил. Последовал спокойный ответ. Удивленно посмотрела на магистра, но спрашивать не пришлось. Любимая. Риан сжал губы, но затем все же произнес. Скажем так, я ждал этой ночи слишком долго. А вся эта свадьба... Красноречивая пауза. В общем, я рад, что ты выспалась. Не хочу замуж. Не хочу ночи. Не... И я выспался рядом с тобой. Завершил Рьян. Я улыбнулась и обняла его, искренне радуясь тому, что и он отдохнул. И вот обнимая, а фактически пользуясь своим положением любимой девушки, прошептала... Я хочу, чтобы меня собирали Заэль и Найвари. — протянул Риан, укладывая меня на подушки и нависая сверху. Там, за дверью, тебя с одной стороны ждет армия родственниц, которые уже почти озверели от ожидания, а с другой моя матушка и ее специалисты по красоте, которые не почти, а именно что озверели от ожидания. «Среди них же оборотни и...» «Найвери и Золя!» — повторила я. «Пожалуйста!» Лорд Риантьер улыбнулся, склонился к моим губам и выдохнул. «Как пожелаешь!» — вспыхнуло алое пламя. В результате перемещения я оказалась посреди комнаты с окнами во всю стену и теперь потрясенно оглядывалась. Я помнила дворцовые покои Ледитьер, я, к сожалению, вряд ли забуду комнаты кронпринца Дарганаша, но сейчас, стоя в покоях Риана, никак не могла понять, действительно ли он здесь жил. Серые, драпированные тканевыми обоями стены, стол у окна, книги повсюду, пищи и принадлежности, и все. В спальне обстановка не лучше, кровать, шкаф, кресло. Аскетично». Вспыхнуло алое пламя. Я обернулась, ожидая увидеть Риана, но вместо него из огня шагнули Заэль и Найвери в роскошных, черных с кроваво-красной отделкой платьях с высокими прическами и в они бус. Наверное, больше всего меня удивило это — бусы. А драгоценности под запретом, увидев мой взгляд, развела руками Найвери. А невеста вообще не готова и не одета, хмыкнула Заэль и, обернувшись, приказала кому-то. Выносите. Из пламени появилось шестеро вампиров в одежде дворцовых стражей, которые, глядя исключительно в пол, поклонились, затем строем направились в спальню магистра, неся две корзины с мыльными принадлежностями, несколько странных белоснежных полотенец, коробки с платьем моим, причем одним. Я понимала, что еще только предстоит объясняться с вампиршами. «Крем и остальное мы у Инси наджали», — самой очаровательной улыбкой сообщила мне Заэль. «Это было весело. У нее качественная косметика», — несколько извиняясь, пояснила Найвари. «Ко всему прочему, мы ничего не приготовили. Так как Леди Тер заявила, что обрежать к свадьбе тебя будут родственницы, улыбка Заэль стала кровожадно разъяренной. Я даже отступила на шаг испуганно. А твоим родственницам... Теперь кровожадную улыбку выдала Найвари. Заявлено было совершенно иное, то есть то, что мы будем тебя готовить. «И все бы прокатило», — продолжила Заэль, — «если бы не одно «но». Твоя тетушка Руи, пылая жаждой мщения, обратилась к ночным стражам, сообщив, что я, — вампирша облизнулась, — планирую испить твоей крови. «Стражи не впустили!» — продолжила Найвери. «Но на звуки разгорающегося скандала прибежала твоя матушка, а после...» Младшая из сестер Лангавер несколько смутилась и отвела взгляд. «Старшая хмыкнула и выложила мне все. Мы приехали!» — сообщила она. — Слух у нас, как ты знаешь, приотличный, так что патетичную историю про обескровленную невесту мы выслушали всю. На это я лишь дрожащим голосом спросила. — Что с тетей Руи? Мне просто очень не понравилось смущение на личике Найвери и стыдливый румянец, показавшийся на ее щечках. — Найвери! — напряженно позвала я. — Да ладно тебе, Дэй. На ее всего лишь чуть-чуть пожевала, потом-то выплюнула же. Спокойненько просветила меня Заэль. И Я пошатнулась. И потом, продолжила старшая Лангавр, мы ей действительно ничего сделать не успели. Появился куда более крупный и разъярённый вмешательством и раскрыванием собственного плана хищник. И и вот когда Леди Тиер за нее взялась, м -м, госпожу Руи... — Да, можно было пожалеть. — Но мы не стали, — заявила Найвери. — Как и вмешиваться, — добавила Заэль. Понимая, что ничего хорошего уже не услышу, повторила свой вопрос. — Что с тетей Руи? — Да ничего, — Заэль недовольно скривилась. — Тиер явился, — Найвери тяжело вздохнула. — Прекратил балаган и ушел к тебе, спать. И обе сестрички с интересом на меня посмотрели. Стою с самым невозмутимым лицом и выражаю готовность слушать дальше. Это в восемь утра было, словно подталкивая меня к откровенности, с намеком проговорила Заэль. Стою, выражая готовность слушать. Он комнату пологом тишины. Что, зря оградил? Протянула Найвери. Короче, они спали, поняла все Заэль. И уже без проявлений повышенного любопытства, да рассказала. Потом прислужницы Инсин сцепились с твоими сестрами, а ваш дворецкий, пытаясь остановить нарастающий скандал, заказал пирожных из Золотого Феникса. «И зря», — хмыкнула Найвери. «Он по глупости обеспечил их снарядами». «Был бой!» — радостно возвестила Заэль. «Наши победили!» потому что смылись из столовой и после два часа под дверью хихикали, сдала победительную тактику Найвери. И когда появился лорд Тиер, торжественная пауза от Заэль, мы были единственные в рабочем состоянии, победно завершила Найвери. И сестрички, довольные собой, переглянулись. «Это я попросила Риана вас найти, и чтобы вы мне помогли одеться к свадьбе», разбила я их теорию победы. Вампир Шелангайвер посмотрели на меня, пожали плечами, и Заэль сказала, «Тоже неплохой вариант». Но когда Тьер нам сообщил все, Найвери широко улыбнулась. Мы смотались к Инсин и ее помощницам и отжали крем, мыло и косметику. «Они были уже весьма побитые, и сил сопротивляться не нашлось», — поведала Заэль. «У меня нет слов», — призналась я. «Тебе болтать и не полагается», — обрадовали меня девушки. И едва вампиры исчезли в пламени, мгновенно погашен после их ухода, Золя, радостно потирая ладони, сказала, «Ну, и где наше шедевральное платье?» В этот момент я поняла, что мне, совершенно не умеющей лгать, придется осваивать данное искусство. Говоря откровенно, я смущенно посмотрела в пол и решительно заявила, «Риан запретил мне надевать ваше платье». И мне пришлось мгновенно пожалеть о своих словах, потому что у сестер Лангавер как-то разом поникли плечи, и улыбаться они перестали, и... «При всех запретил», — продолжила лгать я. «Но вот во время свадьбы, по обычаям темных лордов...» Заэль улыбнулась, глянула на сестру, так кивнула, и старший из вампирш тоже решила сделать мне признание. «На самом деле, платье мы выбирали именно для частного торжества. Все же Тьер не из тех, кто позволит всем пялиться на свою женщину. К тому же в полумраке оно становится прозрачным», — с самой очаровательной улыбкой поведала Найвери. «Время!» — Заэль хлопнула в ладоши. «Пошли, будем тебя купать, невеста!» Найвери между тем огляделась вокруг и внезапно прошептала. Заэль, я убью тиера. Старшая Лангавер тоже осмотрелась, пожала плечами. «Заэль, а давай не будем ему Дэю отдавать», — еще тише сказала Навере. Поняв, что им не нравится вид необжитых покоев, я улыбнулась и сказала. «Риан практически не жил здесь». Вампирши переглянулись, кивнули и как-то странно посмотрели на меня. «Что?» — удивленно спросила. «Дэй, тебе всего двадцать один». Вдруг сказала Заэль «Младенческий возраст!» Поддакнула Найвери «Укоризненно покачав головой, я пошла в ванную, подумав, что неплохо было бы позавтракать, потом только полежать в теплой воде, чтобы окончательно проснуться и не выходить замуж! Сейчас, когда рядом были близняшки, опасения насчет свадьбы отошли в сторону, но чем больше я об этом думала... И толпа ведь явно собралась огромная, и все будут на меня смотреть, и...» И тут заиграла музыка. Веселая гномья музыка, которой здесь, в императорском дворце, испокон веков не было. Песенка про то, как толстая усатая гномка себе мужа выбирала. И тот нехорош, и у этого золота мало, и следующий не по ней. «Это вообще что?» — спросила потрясённая Заэль, входя за мной в ванную. — Дэй, стой, приготовлю всё. А музыка гремела так, что, казалось, стены сотрясаются. Но, перекрывая грохот мелодии, раздался крик ледитьер. Тьер. — Драу! — Понеслось! — хмыкнула Найвери, и, присев, начала копаться в корзинке с косметическими средствами. Заэль набрала воды... После они, переговариваясь, начали наливать в прозрачную жидкость всего непрозрачного. Через несколько минут вода представляла собой нечто перламутровое сиянием от красноватого до насыщенного синего. «Раздевайся и залезай», — скомандовала мне старшая Лангавар. Над дворцом уже гремела песенка про то, как старый гном на молодухе решил поджениться. Докопал горшок золота в полночь для выкупа, а там выползла у его первой жены и стала упрекать за всю прошлую семейную жизнь. Припев был примечателен. «Ой, не ходи, не ходи, гнома замуж!» «Данная жидкость вызывает сомнения», — искренне призналась я с нескрываемым скепсисом, глядя на ванну. «Лезь в воду», — не приняла моих доводов Найвери. «Да и если музыка играет, значит первые гости уже пришли», — сообщила Заэль. «А невеста у нас еще не готова?» И я шагнула в воду. Поскользнулась, едва не упала и невольно вспомнила ту волшебную желто-зеленую воду в маленьком озерце, где мы с Рианом и Лордом Лахаром сидели после сражения в изломе. «Так забавно!» Все прошло, опасности больше нет, Сарда схвачена, Листар уничтожен, и его место занял Эа, но... Сегодня мне не менее страшно, чем было тогда, просто боюсь совершенно иного. Раздался стук в двери где-то там, в гостиной покое Френа, а после голос Юрао. — Народ, половина шестого, где моя невеста? — Не знаю, а у тебя уже есть невеста? — съязвила Заэль. «Ха-ха, очень смешно!» Юрау явно был не в духе. «Да и уже одета!» Я как раз мокла в ванне со странной жидкостью вместе. Жидкость мерцала. «Да!» — совершенно уверенно солгала Найвери. «Вот губы только подкрашиваем». «Серьезно?» — в голосе Дроу послышалась ярость. «Тогда объясни мне, чокнутому мертвью, что здесь делает платье?» Ага. «Белье и туфли, и почему красим губы мы в ванной?» Близняшки Лангавер переглянулись, и Золя осторожно спросила. «Юр, а с каких пор ты стал чокнутым умертвем? «Вот с этих!» — Рявкнул офицер Найтос. «Дея, за какой бездной ты еще не одета?» Погрузившись в воду по подбородок, я ответила. «А сколько у меня есть времени?» Дверь распахнулась. Юрао, напрочь забыв о манерах, встал в проеме, прислонился плечом к косяку, сложил руки на груди и мрачно спросил. «Вы издеваетесь?» «Это все Тьер!» Зэль встала передо мной, закрывая от взгляда разъяренного дроу. «Тебе так идет этот костюм!» – попыталась подлизаться Найвери. «Утоплю! Всех троих!» – не поддался на комплимент Юрао. Откровенно говоря, понять ярость дроу мне было сложно. Кто-кто, а он мог потянуть время в любой ситуации. И потому, осторожно выглянув из-за платья за Эль, я спросила. «Юр, что-то случилось?» «Твоя свекровь!» – зло ответил он. «И да, откуда в знакомцах у Ера сам темный властелин?» «Да, теперь мне стало ясно, почему Юрао такой злой». Вспомнив вчерашние посиделки громадного демона с Рианом, я сказала «Ты ему, главное, вина коллекционного бутылок 10-12 предоставь и...» «Стой!» — прервал меня Юрау. «Я запишу!» И он достал блокнот и сделал запись, а после остановился, чуть прищурил глаза, мстительно так и коварно протянул. «А почему это я должен на тему дорогого коллекционного вина разоряться?» Развернулся, торопливо вышел, и уже где-то там, далеко, мы услышали его перекрывающую музыку. «Леди Тьер, можно вас на одно мгновение?» Вампирши хихикнули, и навери произнесла очевидное. «Мстить пошел!» Не знаю, удалась месть или нет, но не прошло и минуты, как прозвучало. «Так, я обратно вхожу!» Хорошо, что вода, в которой я сидела, полностью утратила даже намек на прозрачность. Но Золя все равно меня прикрыла, едва показался Юрау. «Дэй!» — Дро опять встал в дверях. «У нас маленькие изменения в программе». «Это какие?» — вновь выглядывая из-за вампирского наряда, спросила я. «Первое. Твой торжественный спуск по лестнице...» «Будет самым ярким событием вечера!» «И, собственно, его началом!» Юр достал блокнот, вчитался в список и продолжил. «Дальше все пьют за твое здоровье!» Он что-то еще прочитал и добавил. «Так, тост, пьют, тост, снова пьют, опять тост!» Предлагают тосты до появления невесты оформить!» Вставила Найвери. «Тир тоже внес подобное предложение!» Не отрываясь от чтения записи, ответил Юрао. «Но тут же нужно провозглашать за...» «Да напои ты их!» — воскликнула Найвери. «Меньше проблем будет!» «Или больше!» — коварно протянула Заэль. «Кровожадина!» — улыбнулся Юрао. «Так, дальше у нас представление небольшое, потом бракосочетание». Я, чуть не высунувшись из воды по плечи, вопросила. «Что?» Присев на корточки и что-то записав в блокнот, от меня отмахнулись раздраженным. Да не то брак а по законам приграничья!» После что-то еще записал и добавил. Но только после подписания заключительного брачного договора. Так, потом брак-сочетание по законам драконов по... Э! э... протянула Заэль. Не э... э! А иди сама разбирайся с навером. Он заявил, что удочерил Дэй и не может смириться с браком по варварским законам. Кстати, вся делегация драконьих старейшин уже прибыла. Так, мне вдруг захотелось утопиться. Затем, брак сочетания в главном храме бездны по гномьем обычаям, продолжил Юрао. После, возвращения во дворец, продолжение обрядовых традиций приграничья, представление небольшое, «Тосты, тосты, танцы, тосты, танцы, тосты...» «Так, если после всего вы с Тьером еще сможете стоять на ногах, будет танец жениха и невесты!» «А если не сможем?» — обреченно спросила я, осознавая масштаб праздненства. «Тогда тост!» — решил Юрау. «А праздничный стол вообще предусмотрен?» — поинтересовалась Заэль. «Да, конечно!» Офицер Найтос внес еще какую-то пометку. Сразу после тоста невесты жених приглашает всех к столу. Молчание, и старшая Лангайвер задумчиво сказала «Тьер не пригласит, не по чину. Ага. Юра опять принялся что-то писать. То есть праздничного стола не будет? Уточнила Найвери. Будет! Дро продолжал записывать. «Сразу после тоста невесты мы изменим программу, и в небе вместо «Только что поженились» появится надпись «Всем жрать немедленно!» «Юр!» — укоризненно воскликнула я. «Ладно», — беззаботно согласился Юрао, — «ты права, это будет грубо и неправильно. Лучше так. Внимание, жратвы мало!» «Согласна, подействует лучше!» — хихикнула Заэль. «Не надо такое писать!» Я возмущенно смотрела на Юрао. Тот, поднявшись, поправил волосы, откидывая золотые распрямленные пряди назад, весело мне подмигнул и посоветовал. «Расслабься! И вообще, давай губы докрашивай скорее!» «Девчонки!» — он хмуро глянул на вампирш. «У вас двадцать минут! Не справитесь! Приду и буду домогаться!» нашей девичьей части...» Кокетливо поинтересовалась Найвери. «Нет! Вашей гражданской совести!» — угрожающе произнес Юрао. «Кстати, Дей. он вновь посмотрел на меня. «Ты с платьем как?» «Нашла!» — радостно ответила ему. «Это хорошо! А то опять пять штук про запас держал!» — вполне серьезно сообщил офицер Найтос, после чего развернулся и, уходя, повторил. «Двадцать минут!» Когда Задроу закрылась дверь, Заэль повернулась ко мне и сказала. «Наслаждайся теплой ванной, ты невеста, тебе вообще полагается отдыхать». Найвери повела плечом и тихо заметила. «Ирау зря говорить не будет. Вероятнее всего, именно двадцать минут Леди Тер потребуется, чтобы найти Дею». Близняшки переглянулись. «У тебя пять минут», — мгновенно изменила свое решение Заэль. Мы ушли распаковывать платье. Постаравшись забыть обо всем, я решила поблаженствовать в воде, но не прошло и минуты, как в спальне раздалось восторженное. Какая прелесть! Вот это кружево! О, свежая кровь! Оно потрясающе, изумительно, роскошно, ткань невероятна! Цвет! И это все о моем платье! Да! Мне было приятно, к тому же платье от леди Минаргии действительно оказалось невероятно прекрасным. Но тут распахнулась дверь, и две вампирши, жадно глядя на меня, хором спросили, — Дэя, где ты достала такое белье? Растерявшись, я слабым голосом спросила, — А, платье? Нормальное платье уже достали, подвесили, тебя ждет. Отмахнулась Зайль. «Белье где взяла?» «Ага!» — поддакнула Навери. У обеих даже клыки показались, и глаза покраснели, и когти удлинились, и... «Там же, где платье!» — откровенно обиделась я. Сестрички Лангавер перестали, развернулись и утопали. Через несколько минут раздалось. «Да я так даже в хаосе не шьют! Это магия! Причем магия высшего порядка!» Авторитетно заявила Заэль. И платит тоже неплохое. Неплохое? Нет, я обиделась. Вот взяла и обиделась. И насупившись, не сразу заметила, что обе вампирши стоят, все так же в дверях и улыбаются. Одинаково улыбаются. Так что сразу становится понятно. Сестры. На мой вопросительный взгляд, навере махнула рукой и уволокла Заэль. Я же осталась сидеть. И... Тревоги, переживания, опасения — все навалилось с новой силой. Я помнила свадьбы моих младших сестер, торжества, на которых мне доводилось бывать едва ли не проездом, и все, что я видела — счастливые улыбки жениха и невесты, а суета проходила мимо меня. Сейчас же... Где-то в спальне вдруг раздался рев огня, после я услышала голос разъяренной леди Тьер. «Дея, где?» «Лорд Тьер ее на какие-то источники увлек. без запинки солгала Заэль. Вновь раздался рев пламени, затем тихий голос Навери. «Хорошо, что мы платье не успели достать». «Это точно! Удачно вообще Бельем увлеклись!» «То есть платье вы еще не достали?» — возмутилась я. А мне взяли и не ответили. Зато всего через минуту я услышала потрясённое. «Оно удивительное! Невероятное!» Это магия определенно! Даже не представляю, как можно было создать это! Прикоснувшись пальцем к мыльному пузырьку на воде, отчего он не лопнул, а взял и уплыл от меня, я спросила. Вы все еще о белье, да? Тишина, затем вопрос от навери. А ты на ночь что наденешь? Вопрос заставил покраснеть, и, собственно, я сочла возможным не отвечать лопнув таки этот мыльный пузырь погрузилась в воду оставив снаружи лишь кончик носа в воде было хорошо спокойно и уютно и вовсе не хотелось выбираться из нее и выходить замуж меня бы вполне устроило вернуться в академию проклятий закончить учебу еще полтора года наслаждаясь статусом невесты и любимой девушки проводить вечера с рианом одна проблема Лорд Ирно подобное согласен не был, ни капельки. Да я! Раздался голос надо мной. Да я все, времени мало. Ко всему прочему, обидно было и от того, что Рян обещал вообще-то подождать, пока я не завершу обучение, но. Да я! Заэль, видимо, стояла надо мной. У тебя такое выражение лица, словно ты собираешься смыться у собственной свадьбы. Я вынырнула из воды и, вытирая глаза, кивнула, подтверждая ее догадку. «Да брось, ты серьезно?» – возмутилась Навери. «Рот закрой», – приказал ей Заэль. После неуверенно так. «Есть шанс засунуть тебя в коробку и вывести из столицы, но, боюсь...» Пауза. «Нет, Тьер нас убьет. А вообще, я могу поговорить с Юром. Он что-нибудь обязательно придумает». «Увы». Я-то знала, что в итоге меня еще и родня прибьет, и вся гномья община так же, но замуж мне все равно не хотелось. — У тебя платье такое красивое! — протянула Навери. Платье было волшебным, изумительным, сказочным, моим и просто восхитительным. Ко всему прочему, у меня было не одно платье. И да, необходимость сохранить все в тайне до самой церемонии. А еще и традиции приграничья, которые хоть в урезанном виде, но стоило соблюсти. «Заэль!» — я посмотрела на старшую лангавер. «У меня прическа к платью готова. Нужно будет высушить и просто расчесать волосы». Удивленная изогнутая бровь вампирша поинтересовалась. «А макияж?» «Все здесь!» — я указала на кольцо, подаренное мне демонессой. Сестрички удивленно переглянулись, затем Найвери спросила. «То есть, фактически, мы тебя к брачной ночи готовим?» Вмиг покраснев, я не смогла ответить «да», хотя догадка была совершенно верна. «То есть, белье, распущенные волосы и...» «Стоп! Как без макияжа?» — возмутилась Заэль. «Ты собираешься проводить церемонию бракосочетания? Не накрашенная? Вообще-то собиралась» потому как смысла не видела, на ночь красится. И вообще, все, что мне нужно было, это в итоге снять кольцо и остаться в моем избранном свадебном платье с распущенными волосами, без макияжа, который леди Минарга сделала, потому что в нем я себя не узнавала. И под каждое платье он был свой. Давай мы тебя все же подкрасим, предложила Навери, но чуть-чуть, так, чтобы в полумраке ты выглядела естественно. Но очень красиво. Глаза подчеркнем, сказала Заэль. Не понравится, сотрем. И я согласилась. Не знаю, что было в воде, а точнее, что похитили вампирши Уинсин и Леди Фай, но когда я поднялась, вся кожа словно светилась. Идеальная, без родинок, белая, красивая, и я себя фарфоровой куколкой почувствовала. Без Авторитетно заявила старшая из близняшек Лангавер, когда я стояла перед зеркалом, завернувшись в полотенце. «Хватит об этом!» — нервно потребовала у вампирж, И в то же время не могла оторвать глаз от собственного отражения. У меня волосы словно светились и улыбка, а вот во взгляде был страх». И он все нарастал. И чем больше я об этом думала, тем отчетливее понимала. Меня не столько свадебное торжество страшит, сколько понимание того, что случится ночью. Ведь у темных лордов есть одна особенность. Страсть для них – это огонь в буквальном смысле. И если я не разделю эту страсть, Рен все поймет. И, наверное, я опасаюсь не столько ожогов, сколько разочаровать магистра но и ожогов тоже. «Да, и я всего опасаюсь». я. ты побледнела», — сообщила Заэль, подходя сзади и набрасывая полотенце на мои влажные волосы, чтобы подсушить получше. Кивнула, не став даже скрывать собственного страха. «Что тебя так тревожит?» Навери подступила слева, взяла мою руку и начала натирать каким-то кремом. Промолчав, пожала плечами, потому как лгать в открытую не хотелось, а сказать правду. А о личном не говорят. «Правильно, помолчи», — похвалила Заэль. «Найвери, ускоряемся». Я зажмурилась и постаралась не шевелиться, уже зная, как быстро способны двигаться вампирши. Остановились они всего один раз, когда Заэль затянула мой корсет, и они с Найвери решили полюбоваться результатом. Результат получился Очень впечатляющий. Я в дымке белоснежных сверкающих кружев с зауженной талией, с тонкими ткаными чулками, завершающимися также кружевом. — Слов нет, — прошептала Навери. Не знаю, где ты достала это белье, но я готова за него душу продать, — выдохнула Заэль. В этот момент в покое лорда Тьера распахнулась дверь. Не в спальню, к счастью, впрочем, через мгновение я услышала взбешенное от Леди Тьер я! И на этот раз свекромонстр влетел в спальню. Магия кольца была очень простой, мне достаточно оказалось просто надавить на золотой камешек и... Тангира остановилась на пороге, потрясенно на меня взирая. За Элинавери смотрели не менее потрясенно и вообще отступили, позволяя пышной юбке раскинуться на полтора метра вокруг меня я и сама не удержалась от того чтобы взглянуть на себя в зеркало и сердце замерло на миг как и вчера там в стеклянной поверхности отражалась высокая безумно красивая леди в нежно золотом платье тонкая стянутая до невозможности дышать талия глубокая провокационная сверкающая декольте Расшитая золотом полоска ткани, обнявшая шею, нежно-золотые перчатки, расшитые теми же золотыми геральдическими символами, диадема, украшающая высокую, открывающую обнаженные плечи и подчеркивающую овал лица прическу, и, конечно, роскошный подол платья, переходящий в длинный шлейф. «О, бездна, Дэя, к как же ты прекрасна!» — запинаясь, проговорила леди Тьер. «Леди Лангавер, превосходный макияж и прическа! У меня нет слов!» Свекромонстр действительно выглядел потрясенным. Заэль тоже, потому как сначала удивленно глянула на свои руки, потом на мою прическу. Вампирша точно знала, что к совершившемуся с моими волосами она отношения не имела. «Восхитительно!» – шептала между тем, не заметившая мысленного диалога Золи собственными руками Леди Тьер. «Изумительно, чарующе, роскошно! Это, это...» И тут леди гордо расправила плечи, осанка ее стала выражать все торжество победы, и Тангира произнесла. «Безумно рада видеть Дэя, что ты наконец одумалась и выбрала именно то платье, что для тебя приготовила я, а не...» Она оборвала себя на полусловие и промурлыкала. «Сообщу твоей матушке и родственницам, что ты готова. Насколько я помню, там еще какие-то традиции у вас в приграничье, да?» После чего, весело насвистывая, первая леди империи в красно-золотом платье, что нарушало предписание, указанное юра в пригласительных, нас покинула. В тот же миг я вновь коснулась золотого камешка на кольце и опять оказалась с распущенными еще чуть влажными волосами в неглиже перед зеркалом. — Вау! — потрясенно выдохнула Найвери. — Вот это да! — не отстала от нее Заэль. — я! что это за магия? — Демоническая! — созналась я. — Леди, давайте заканчивать с одеванием, прошу вас! Обе вампирши, переглянувшись, разом поинтересовались. — А что, к белому платью такого эффекта нет? — Есть! — согласилась я. — Но для начала его надеть нужно! И за Эль с Найвери заторопились, ведь нужно было еще высушить волосы и достать туфельки и перчатки и... И вот когда Навери достала туфли, я услышала... «О, кровь сидержителя!" Да, туфельки были невероятными. Драконья кожа и той, что молодые драконы сбрасывают перед первым полетом, очень ценная. Мягкая, матовая, расшитая крохотными каплями бриллиантов, воссоздающих узор по типу тех, что рисует мороз на окнах. Леди Минарга сказала, что эти туфельки будут символизировать снежное приграничье, откуда я родом. Что ж, вдевая ноги в туфельки на умопомрачительно высоком каблуке, я действительно ощутила что-то сродни тому, когда ступаешь в снег. Каблук, да, был высок но сама колодка, мягкость кожи, мне оказалось удивительно удобно в них. ко всему прочему я почувствовала себя гораздо выше, а рядом с моим темным лордом это представлялось немаловажным. Изумительно, выдохнула Навери. Какие туфли, простонала Заэль. Мне же в них нравилось главное, то, что подчеркнула леди Минарга. — Ножки смотрятся превосходно, дея. И тут. Двери распахнулись, и я услышала. я, доченька, ты здесь?» Второй камень нажала нервно, зная, что у мамы очень быстрая походка, и успела вовремя. Когда мама и сестры с тетушками вошли, я уже стояла в сапогах до колена, в платье нежно-персикового цвета, расшитом цветами и травами, и с веночком на голове. Золя тихо выругалась, но я услышала, и румянец на щеках появился внушительный. «Какая же ты красивая!» Мамочка остановилась на пороге. Красиво было, не спорю. К традиционному наряду невесты приграничья леди Минарга добавила яркие бусы, браслет такого же красного цвета и макияж собственный. Впрочем, главный акцент был сделан на волосы, не просто распущенные, а украшенные цветами, которые вплели в несколько тонких косичек, и они подчеркивали распущенные и чуть завитые пряди. Восторгов было много, но Заэль, помня об ограниченности времени, быстренько вытолкала всех, сообщив, что они должны срочно провести один из темно-лордовских свадебных обрядов, И тетушки с веточками чертополоха и полыни были вынуждены ретироваться, так и не проведя традиционное приграничное действо по охранению невесты от нежити. И если честно, он был вовсе не нужен, учитывая, что тут присутствовали вампирши. — Двери запри, — приказала старшая Лангавер, едва все вышли. — Иначе мы так точно не успеем! Найвери торопливо заперла, наложила сверху еще заклинание неприкосновенности и после повернулась ко мне. Лично я взглянула на нее лишь мельком, потому что следила за Золей, которая как раз доставала мое свадебное платье. Мое удивительное, нежное, искрящееся, словно первый зимний снег на солнце платье. «Да я, оно восхитительное!» – прошептала вампирша. Больше слов не было, потому что мне пришлось поднять вверх руки, а сестрички Лангавер принялись натягивать то, что казалось сотканным из морских узоров. Мое волшебное платье. И когда кружево обняло меня от плеч до талии, чтобы ниже разойтись нежной лилией, я поняла, что, затаив дыхание, стою, закрыв глаза и оттягиваю момент до того, чтобы взглянуть на себя в зеркало. «Знаешь...» — послышался задумчивый голос Заэль. — Никогда не думала, что могут существовать такие платья. — Какие? — шепотом спросила я. — Идеально подчеркивающие все достоинства невесты, — ответила за нее Найвери. Я открыла глаза, посмотрела на себя в зеркало, задохнулась от восторга и почему-то улыбнулась. Платье было не просто волшебным, оно было моим именно моим, и в нем я была не просто собой, адепткой Деи Риате, я была изумительно красивой Деей, с неожиданно тонкой талией, женственной фигурой, и в то же время казалась хрупкой, невесомой, и в нем я вовсе не выглядела маленькой человечкой в сравнении с темными леди, в нем я была стройной, высокой, изящной собой, уроженкой приграничья, Чистокровной человеческой девушкой, но в то же время принцессой. — Я думаю, теперь на человеческих женщин взглянут иначе, — сказала Заэль. — И не зря вы красивые, — Найвера с восхищением смотрела на меня. А в Империи всегда говорили, что человечка, что тролиха одной поляны поганки, вот теперь пусть все сдохнут от зависти. — Точно! Согласилась Заэль и пошла доставать перчатки, а я смотрела на себя. Смотрела и восхищалась, и все же не могла поверить, что я такая, вот такая. Тиера жалко!» — возвращаясь к кружевным великолепием, прошептала Заэль. «Нет, его и так было жалко, но теперь, когда все будут смотреть на его женщину, не отрывая глаз, так вообще...» Это да, Найвери забрала одну из перчаток и стала натягивать на мою руку. Мне вообще кажется, что столь закрытые свадьбы у темных происходят по одной единственной причине. Ревнивые они, жутко. Ого, подтвердила Золя. А я вспомнила о брачной ночи, и опять стало страшно. Очень страшно, потому что уже однажды, после приступа ревности к подавальщику в Золотой Арфе, Риан перестал себя контролировать, и вспыхнувшая страсть была огненной в прямом смысле. «И еще, сынок, твое пламя страсти, если его не разделяют на двоих, может больно обжечь», — вспомнила я слова Леди Тьер. «Ревность мне не нужна», — упавшим голосом прошептала я. «Поздно, дай, поздно», — обрадовала меня Заэль. «Напьюсь», — мрачно решила я. А затем решила и еще кое-что — наслаждаться этим вечером. Именно наслаждаться, потому что еще никогда я не была такой красивой и уж точно настолько уже не буду. Так что… — Там еще фата, — сообщила я и коснулась самого яркого сверкающего бриллианта на кольце. Преображение было мгновенным. Волосы поднялись и уложились в высокую прическу, подчеркивающую овал лица и контур шеи, так как один локон спустился до декольте. а еще... «Нет, рано! Возвращай, как было!» — потребовала Заэль. «И глаза закрой, и не двигайся!» Покорно подчинилась. «Что именно делали с моим лицом вампирши, я так и не поняла. Но стоило распахнуть ресницы...» «Ты красавица!» — авторитетно заявила старшая Лангавер. «Атьер знает толк в женщинах», — добавила Навери. «А вы всегда накрашены?» — догадалась я. «Естественно!» — не стала скрывать Золя. Начинаю понимать, почему вампиры в красоте не уступают ни темным леди, ни эльфикам. Просто умеют подчеркивать достоинства так, что для недостатков не остается места». С полным сожалением взглядом я вновь нажала на бриллиант, и все вернулось. Я снова была невестой, а не безумно соблазнительной девушкой. Когда, затаив дыхание, Заэль надела на меня тиару с фатой, мое сердце билось втрое быстрее, руки дрожали, и мне. Мне очень хотелось, чтобы и мама, и леди Тьер, и леди Вери с поняли, почему я так хотела в день свадьбы быть в платье которая выбрала сама. Стук в двери раздался, когда вампирши поправляли фату, прикрывавшую мои плечи, руки и полностью все платье до самого пола. Дэй раздался раздраженный голос урао. Дэй, правда время Заэль щелкнула пальцами, дверь распахнулась и мой партнер решительно вошел чтобы замереть с поднятой для следующего шага ногой. я! Потрясенно выдохнул Дроу. Я повернулась к нему, счастливая, как никогда в жизни, и спросила: Ну как? Юр вдохнул, выдохнул, вдохнул и расстроенно произнес: Безна! Нужно было перенести подписание договора на день свадьбы. Вот тогда бы Тьер подписал все не глядя! Да, он и так все подписал, раздраженно напомнила Заэль. Ну, допустим, не все. Юрао продолжал восхищенно меня разглядывать. 207 пунктов он с этим гномом пройдухой завернули такие. Дэя, партнер улыбнулся. Дэя, я знал, что ты у меня красавица. Но чтобы настолько пунктов на сто? Точно, ехидно вставила Найвери. На сто пятьдесят гарантированно согласился Юрао. Ого! «А поставил бы ты подписание контракта перед входом в спальню, так тьер, начала Заэль. «Убил бы!» — Юрау всегда отличался адекватной оценкой ситуации. «Ну что, партнер, пошли?» — и мое сердце замерло. «Разве не отец будет сопровождать?» — задала вопрос Навери. Юра отрицательно покачал головой и произнес. «До конца лестницы веду я, у господина Риоте, боюсь, сердце слабое». Он же охотник, напомнила Заэль. Да, Юр еще раз осмотрел меня с ног до головы. Но, боюсь, ситуации, в которых на его дочь будут смотреть взглядом голодных хищников, никакой бесстрашный охотник не выдержит. Э -э — Золя с сомнением поглядела на него. Юр, хищник там только один, Тьер. И ему так смотреть, по статусу положено. Дроу скептически взглянул на нее, хмыкнул и произнес: «Ты сейчас в корне не права. Там охотников порядочно наберется, Начиная от Элахара и заканчивая Шейдером, который тоже явился. А я же не могу послать прямое начальство. Пошли, Дэя, и не бойся, я с тобой!» А я боялась. Очень боялась. Мне вообще страшно стало так, что ноги дрожали и колени подгибались. «Дэй!» Юрау подошел, взял за руку, сжал мою ладонь. «Дэя, я рядом!» «Так что, если что, два раза по стене постучим, скажем свои и свалим! Не переживай!» «Переживаю и трясет все сильнее!» «Дэя, в конце лестницы тебя с нетерпением ожидает Тьер!» «Напомнил Юрао. Трясет, и он тебя очень любит, правда!» Партнер был серьезен, как никогда. «И вы потрясающая пара! Знаешь, о такой любви легенды слагают! А у тебя она есть! И это чудо!» Я подняла на него полные слез глаза. «И ты чудо!» Юрау улыбнулся. «Бездна! Я была ему очень благодарна в этот момент! И поверь!» Он погладил мою дрожащую ладонь. У тебя сегодня будет волшебный вечер. Мы все для этого сделали. Так что расслабься и просто наслаждайся. Сегодня твой праздник, Дей, исключительно твой». И мы вышли из покоя Фриана, держась за руки. Иерао галантно переставил мою ладонь к себе на локоть, лишь когда дошли до лестницы. «Так полагается по этикету», — сообщил он мне. «Это да, а то иначе вы смотрелись как парочка». — проговорила обгоняющая нас Заэль. — Да и притормозите, хочу посмотреть на всю снизу, чтобы впечатление было всеобъемлющим. — Кстати, я тоже, — и навере догнала сестру. Когда звук цокающих по каменной лестнице каблучков стих, Юр сжал мою ладонь и прошептал. — Ну, с бездной! — Мне так страшно, — выдохнула я. — Всем невестам страшно, — заверил меня партнер. Я зажмурилась изо всех сил, пытаясь совладать с эмоциями. Все равно страшно. Напьешься, решил Юрау. Ага, подтвердила я. Я там пару бутылок коллекционного вина, что Леди Тер притащила для темного властелина у волок, так что пить будем изысканно и основательно. Тоже напьешься, удивилась я. Ага, признался Юр. «Вот как все это закончится, так и напьюсь!» И мы направились к лестнице. И едва вышли на участок, обозримый всеми, кто собрался внизу, меня посетило странное ощущение. Это словно подходишь к берегу океана, и он замолкает. Застывает единым порывом, и наступает невероятная, пугающая, абсолютная тишина. И больше не слышно шума волн. Шелеста песка на берегу, свиста ветра, ничего. «Не смотри вниз!» — внезапно осипшим голосом посоветовал Юрао. «Только не смотри! И да, улыбайся, ты же невеста!» У меня сердце биться перестало. Вот просто перестало, и все. Но все же Юр был рядом, я чувствовала его поддержку. Я опиралась на его локоть, и именно это придавало сил делать каждый следующий шаг. А потом я подумала, что там, внизу, мама, сестры и тети, или дитьер, и вырез с Дарой, а я в своем свадебном платье. И именно эта мысль придала, даже не знаю, немного желания похулиганить. — Кстати, я не понял, к чему эта колонна и винтовая лестница? — шепотом спросил Юрао, когда мы подошли к конструкции. «Сейчас увидишь!» — пообещала я, предвкушающе улыбнувшись, и посмотрела вниз. Совершенно напрасно, наверное, потому что первое, что бросилось в глаза, это расстроенное лицо мамы, стоящей рядом с отцом в окружении моих родственников. Улыбнулась мамочке, и мы с Юрау шагнули на первую ступеньку. А дальше все было как в сказке, причем такое ощущение, что у меня имелась волшебная палочка». И когда мы, величественно спускаясь, зашли за колонну, скрывшись от всех глаз, я нажала второй, а не первый, как планировала, камешек. «Ух!» — только и сказал Юрао, едва я оказалась в подвенечном наряде девушки-приграничья. «Это еще не все!» — прошептала я. И мы вышли на всеобщее обозрение. Раздались удивленные восклицания, кто-то из моих родичей закричал плодородия и закона!» Наш приграничный тост на всех свадьбах. Среди темных леди и лордов началось что-то изумленно возмущенное, а у леди Тьер от ярости покраснели глаза. Ямила улыбнулась викрамонстру, и мы, спускаясь, вновь вошли за колонну. Осторожное касание к первому камешку, и Юр был вынужден отступить на шаг, давая возможность опасть тяжелой ткани золотого наряда. «Роскошно!» — заметил партнер. «Платье Леди Тьер? «Оно самое!» — кивнула я. Мы вышли из-за колонны. Тишина стала не просто абсолютной, а глушительной. Правда, я толком не смогла никого разглядеть из-за сияния золотого наряда, засверкавшего в ярких праздничных огнях. «Мне уже страшно!» — продолжая спуск по винтовой лестнице и, соответственно, вновь обходя колонну, сказал Юрао. «Не бойся, партнер, я с тобой!» Напомнила ему его собственные слова. Черное платье леди Минарга подчеркнуло потрясающими сплетенными из белого бисера украшениями. Белоснежная же тиара украсила и мои волосы. И когда я нажала на третий камень, Юр восхищенно присвистнул и признал. Очень элегантно. Мы вышли из-за колонны. Рукоплескания, которых я вовсе не ожидала, сотрясли весь зал, овации, крики и слова плодородия и закона!». А я ощущала себя волшебницей, которая играет иллюзиями у всех на глазах. Четвертое платье Юрао не одобрил, но заметил. На контрасте сойдет. «Что ты понимаешь?» – прошипела я. Тут же охранительная магия, она и от сглаза, и от проклятия, и от зависти убережет. Да, удивился Дроу, тогда в нем и оставайся, твое истинное платье никто толком не разглядел, а вот сейчас, когда пониже спустились, половину темных леди от зависти удар хватит. Я укоризненно глянула на него, и мы вышли из-за колонны. Простое белое платье, украшенное вышивкой, произвело куда меньшее впечатление, чем предыдущие наряды. Зато у него был алый, словно кровь, пояс. У меня столь же алые украшения, и волосы мои теперь двумя тяжелыми, перевитыми бусами-косами спускались до пояса. На контрасте смотрелось просто изумительно. Правда, никто не хлопал, все уже просто ошеломленно молчали. А я... я увидела Риана... И весь мир, гости и предстоящее преображение как-то разом потеряли все значение. Это как раствориться в единый миг в черном мерцании звездного неба, как утонуть в омуте, как прыгнуть в бездну. У меня возникло ощущение, что я задохнулась от нахлынувших эмоций, потому что то, как смотрел на меня Риан, Юрау, замечая моего состояния, взял и увлек за колонну. Там, скрывшись от всеобщего внимания, я остановилась, прижимая ладонь к груди и пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Все будет хорошо», — напомнил партнер. Я кивнула и нажала на самый яркий бриллиант кольца. И мир вокруг заискрился белоснежным сиянием, а я... Я поняла, что хочу, чтобы риан увидел меня такой, именно такой прекрасной невестой, которая спускается, чтобы навеки принадлежать ему. Хотя вот про навеки, сколько раз по колонне постучать нужно нервно спросила я у Юрао. Дроу рассмеялся, похлопал меня по руке и сказал: « Пошли! Заставим всех этих напыщенных аристократов осознать, какое сокровище отхватил твой ушлытьер. Кстати, в этом платье ты истинная, Дэй, истинная, самая потрясающая девушка приграничья, мой обожаемый партнер. Все, улыбайся давай, я, между прочим, тебе вообще комплимент сказал. Я улыбнулась, и мы шагнули вниз по ступеням чтобы, обойдя колонну в последний раз, пройти по хрустальной лестнице до арки из белоснежных цветов, увитой жемчугом и вязью из горного хрусталя, дойти до того, кто ждал меня. И вот не мог он подождать, пока я академию закончу. «Юр, я не хочу замуж!» — простонала я. Партнер молча и решительно поволок меня за собой, и мы вышли из-за колонны. Раздался слаженный, восторженный вздох. Что, впрочем, неудивительно, когда твое платье шито мастером, владеющим магией искусства, единственная эмоция, которую может вызвать появление, искреннее, восторженное, потрясенное восхищение. И тут где-то сбоку раздался возглас тетушки Руи. «Счастье-то какое! Наконец старую девку с рук сбудем!»